В служебной машине Объект движется в сторону делегатской. Фикус, принимай. Есть, принял, веду объект. А чего там на делегатской интересного? Банк, стомат, который бывший третий мед, да и все. Времени подходящие. Там еще за углом итальянский ресторан, по времени как раз. «А, ну да. Не, гляди-ка, в ресторан ему тоже не надо. Слушай, кончай гадать, а? Вот же привычка у тебя дурная. Принял объект, и чеши за ним сколько положено». «Ладно, не бухти. Блин, он по переулкам начал петлять, там вообще голяк». «Скажи Плющу, пусть страхуется со стороны Олимпийского». «Как думаешь, надолго он там угнездился? А тебе бы все гадать». Да ладно, не кипишуй, надо же как-то развлекаться, пока тупо ждем. Жилой дом, значит, в гости приехал. Или с бабой залег. А тогда это надолго. Не факт. Если женатый, то, может, по-быстрому и домой. Семейный покой блюсти надо. Тоже верно. У нас чипсы остались. Сзади посмотри, должна быть еще пачка. смотри выходит. Ты был прав, быстро управился. Ага. Из бабы. Сообщи на базу, пусть запросит инициатора. База, я Фикус. Объект вышел из здания, с ним контакт. Понял? Ну, что сказали? Сказали контакт тоже принять. Плюс. Принимай контакт. Пятый БМВ, чёрный, Владимир 158 и Елена Михаил 197. -й. Принято. «База Яплюш. Контакт въехал на территорию частного строения, припарковал машину, зашел в дом, открыл своими ключами. Адрес. Поселок. Улица. Дом номер. Сообщить инициатору».